3. Выехав из города по великому тракту, Сьюзан увидела приближающихся к ней всадников и свернула с дороги, решив, что сейчас не время попадаться кому-либо на глаза. Она завела пилона за старый амбар, погладила по шее, успокоила ласковым словом. Чтобы поравняться с ней, всадникам понадобилось значительно больше времени, чем предполагала Сьюзан. Причину она поняла лишь когда они проехали мимо амбара, высунуться из-за которого девушка не решалась. С ними была Ария, восседавшая на черном воске, расписанном магическими символами. Ведьма стала еще более страшной в сравнении с той ночью, когда Сюзан побывала у нее. Тогда, в свете целующейся луны, она еще походила на женщину. Теперь же в воске качалось из стороны в сторону не человеческое существо, а покрытый язвами тролль. Сопровождали Рия большие охотники за гробами. — В дом, на набережной! Прокаркало нечто, сидящее в воске. «Скорее, на полной скорости! Эту ночь я проведу в постели Торина! Имею право! Буду спать в ней, и исправлять в нее нужду, если пожелаю! Быстрее, говорю я вам!» Дипейп в вазок впрягли именно его лошадь. Обернулся и с отвращением и страхом посмотрел на ведьму. За корой рот! Ее ответом стал взрыв дикого хохота. Риа качалась из стороны в сторону, одной рукой держа на коленях мешок, вторую вытянув к дипейпу, нацелив на него длинный указательный палец. От одного ее вида у Сьюзен подогнулись колени, паника черной волной вновь начала заливать разум. Но она отчаянно сопротивлялась, не желая вновь превратиться в безмозглую птицу, мечущуюся по сараю бьющуюся о стену и незамечающую открытого окна, через которое залетело внутрь. Даже когда вазок скрылся за ближайшим холмом и о нем напоминала лишь повисшая в воздухе пыль, Сюзан могла слышать безумный смех Риа.